Глава седьмая. Просыпаюсь в 10:00 вечера. Голова чумная. Целый бокал вина явно был лишним. Долго стою под тёплыми струями воды, иногда делаю их прохладными, пытаясь вернуть себе хоть капельку сил. Доедаю на автомате оставленную Антоном еду, которую умудрилась закинуть в холодильник. Начинаю вяло убираться. Состояние такое, будто я во сне, причём в кошмарном и вязком, словно трясина. Так и хочется ущипнуть себя и, проснувшись, вернуться к обыденной и понятной жизни, где всё контролирую лишь я, а не эгоистичный тиран, ворвавшийся в мою жизнь и перевернувший её с ног на голову. Но, к сожалению, сколько я себя ни щипала, только синяков наставила. Бойтесь своих желаний, они могут и исполниться, или же продумывайте их детальнее, чтобы потом не было претензий. Криво усмехаюсь, кидая взгляд в потолок. Поймала себя на мысли, что уже минут 30 стою у холодильника и медитирую. Тебя, дружочек, надо отключить, а продукты выбросить. Вслух пробормотала я, чтобы хоть как-то заставить себя двигаться. А машину вспоминаю уже в полночь. Хорошо, что соседка не спит по ночам, поэтому отдаю ключ ей. Клятвенно заверяю, что на днях одна из моих подруг машину заберёт. Я ещё перезвоню. Вещи Долго сижу у шкафа на полу и рассматриваю, как ровно всё разложено по полочкам. Правда, не там, где лежало раньше. Хочется всё перестирать, да только времени очень мало. В итоге беру парочку брючных летних костюмов, пару юбок с лёгкими блузками, запасное нижнее бельё, пару домашних платьев, мыльно-рыльные принадлежности, крема и косметику. Вроде бы немного получилось. Прохожусь по квартире, отключаю всё, что можно отключить, и сажусь на диван и ждать. Ровно в 5, когда я уже вижу какой-то сон сквозь дрёму, слышно, как открывается входная дверь. Почему-то со сна кажется, что это Наташа приехала, ведь вторая связка ключей есть только у неё. Я радостно улыбаюсь, и вскочив с дивана, на котором уснула, бегу в коридор. И моя улыбка мгновенно увядает. В коридоре стоит Антон, весь какой-то взъерошенный, явно уставший, под глазами тёмные круги. Похоже, он замечает мою мимику. В его глазах вспыхивает бешенство. Что, кого-то другого уже ждала? Рычит он, надвигаясь на меня словно коршун на добычу. Чёрт, вот когда он такой, мне реально страшно. А ещё, я не знаю, что с моей головой происходит, но в этот же момент я ещё и возбуждаюсь. Вот как такое может быть? Пока стою и размышляю над своими странными ощущениями, Антон уже оказывается возле меня и хватает за плечи. Больно сжимает их, цедит сквозь зубы. «Я спрашиваю, кого ты ждала?» Я думала, что эта дочка приехала. Со сна не сразу сообразила, что у кого-то другого есть ещё ключи. Отвечаю спокойно, хотя внутри бушует целый ураган эмоций. И самая первая эмоция — это обида. «Какого чёрта он на меня вообще орёт?» Антон разглядывает меня какое-то время. Не знаю, что он видит на моём лице. Но затем вдруг притягивает к себе и так резко, что я утыкаюсь носом в его пиджак, и сжимает с такой силой, что у меня чуть ли не косточки хрустят. Но эти объятия длятся буквально несколько мгновений, и Антон чуть ли не отталкивает меня от себя и совершенно невозмутимо, будто только что не устроил мне очередную истерику, спрашивает: "Ты готова? Где твоя сумка?" И не глядя на меня, начинает деловито расхаживать по всем комнатам, даже в холодильник заглядывает. и вытаскивает пакет с мусором из помойного ведра. У меня нет слов, одни эпитеты, матерные, многоэтажные. Еле сдерживаю, чтобы не высказать все эти эпитеты Антону, и молча иду в зал, беру сумку. Антон, ожидающий меня в коридоре, забирает мою сумку, и мы идём к выходу. Что с машиной будешь делать? спрашиваю я, когда мы уже спускаемся по лестнице. Ключи соседки отдала, потом кому-нибудь из подруг позвоню. Они за ней приедут, на платную автостоянку перегонят. На автомате отвечаю я и с недоумением спрашиваю. «А тебе какое дело до моей машины? Ты её хочешь забрать? Так не советую. Всё равно немного из-за неё выручишь. Она еле-еле дышит». Антон оборачивается и снова одаривает меня своим взглядом, а-ля «Ещё одно слово, и я передумаю». Поэтому опускаю глаза. Рассматриваю ступеньки и пытаюсь проглотить очередную едкую фразу. Весь остальной путь проходит в молчании. Машина, аэропорт, самолёт. В аэропорту опять начинаю закипать от бешенства, когда узнаю, что Антон успел забронировать билет на моё имя ещё в понедельник, то есть когда я ещё не знала, кто он такой и даже лица его не видела, хотя он же знал обо мне абсолютно всё, даже паспортные данные. Ощущение такое, будто я была под колпаком всю неделю. Хочется задать очень много вопросов, но я сдерживаюсь, потому что подозреваю, что не выдержу и устрою банальную истерику с соплями, криками, обвинениями. Нервы-то у меня не железные, да и похоже, менструация надвигается раньше времени, низ живота отчётливо подтягивает. Видимо, на мой организм так повлияла неделя активной половой жизни, ну и стресс само собой. Благо в зоне ожидания есть аптека, в которой я и покупаю себе пачку тампонов и обезболивающее. Антон молча подаёт свою карту, когда я хочу расплатиться. И, конечно же, не забывает одарить меня своим фирменным взглядом. Отлично, мы уже общаемся без слов. Очень хочется врезать этому напыщенному индюку. Но приходится сдерживаться. Когда-нибудь ты ему надоешь, Лена. И он исчезнет из твоей жизни. Сейчас ему просто хочется поиграться, а ещё попользоваться своей властью. Успокаиваю себя мысленно. Антон откидывается на сиденье и прикрывает глаза. Умолял себе дняга. Народу небось целую кучу пересадил. Стараюсь отвлечься от паники, что подкатывается к горлу. Я же самолёты на дух не переношу. Через час усталость переселивает страх, и я тоже, откинувшись на сиденье, засыпаю. Домодедово встречает привычный суетой. Мы забираем багаж. Антон сразу же берёт обе сумки на плечи, ещё и меня пытается схватить за руку. Я упираюсь Не хочется привлекать внимание окружающих, хотя подозреваю, что им до нас с Антоном как илону маску до проблем России, но всё равно держать за руку человека младше меня на 10 лет у вольте. Я тебе не мамочка, шиплю я, когда этот упёртый эгоист опять пытается запугать меня своим взглядом и молча требует, чтобы я взяла его за руку. Мы стоим недалеко от выхода. Народ чуть ли не запинается о нас, обходит, смотрит с укоризной. Кто-то со злостью Все торопятся, а мы играем в гляделки. Кто кого переглядит? Я сдаваться не собираюсь. Антон, видимо, тоже. И тут я вижу, как его взгляд изменяется на тревожный и слегка удивлённый. Он смотрит куда-то в сторону. Я оборачиваюсь и вижу, как к нам приближается очень колоритная компания. Несколько типов в чёрных строгих костюмах, внешностью напоминают терминаторов, а во главе этой компании пожилой мужчина. Он тоже в строгом костюме. Вот только ощущение складывается, будто он побывал в очень серьёзной аварии. Мужчина идёт с тросточкой, заметный хромает на одну ногу. На его лице шрам, который проходит прямо по левому глазу, начиная с лба и заканчивая челюстью, искажая черты некогда привлекательного лица. И когда вся эта компания подходит ближе, я понимаю, что голос у мужчины не настоящий. Антон, мальчик мой, ты чего от старика опрячешься, трубку не берёшь? Я тебе звоню, звоню, а ты, если бы матери твоей не позвонил, так и не узнал бы, когда у тебя рейс. Он подходит к Антону и не только здоровается с ним за протянутую руку, но ещё и обнимается, будто они родственники с ним. Михаил Юрьевич, вы как тут? Нахмурившись, спрашивает Антон, а я машинально делаю шаг к нему, так как вся честная команда терминаторов тут же окружает нас со всех сторон. незаметно беря в своиобразный кокон. Одному из терминаторов Антон тут же отдаёт наши вещи. Меня же берёт за руку. И я на этот раз не сопротивляюсь. Как говорится, лучше знакомое зло, чем незнакомое и непонятное. Как, как, к верху каком. Хмыкает мужчина и пристально смотрит на наши с Антоном сцепленные руки, а затем переводит свой взгляд на моё лицо, и мне приходится прилагать усилия, чтобы не поёжиться. Такое чувство, что у него в единственный рабочий глаз встроен какой-то сканер или рентген, которым он пытается меня прощупать. Познакомишь с барышней. Улыбается одними губами Михаил Юрьевич, с ног до головы окидывая меня оценивающим взглядом. Это моя женщина, Елена, говорит Антон, и я чувствую, как напрягается его ладонь. Так, мне кажется, надо вмешаться, потому что его женщина и да ещё и Еленой я быть не желаю. Я пару мгновений пытаюсь высвободить руку, но Антон сжимает её ещё крепче. Я подаю Михаилу Юрьевичу левую и с улыбкой представляюсь. Берцева Елена Аркадьевна, близкая знакомая Антона. Родственник Антона тут же берёт мою ладонь, но вместо того, чтобы пожать её, переворачивает тыльной стороной и, чуть нагнувшись, подносит к губам и целует. «Рад знакомству. Михаил Юрьевич Слесарский». Моя первая жена царство ей небесное и мать Антона двоюродные сёстры, так что Антон мне почти племянник. Всё это время он держит мою руку в своей и только когда заканчивает представляться, отпускает её. Опять подавляю желание поёжиться. Мужчина вроде улыбается и говорит спокойно, но взгляд. Его взгляд словно препарирует меня. Чёрт, и чем я ему так не угодила? Я всё же не понял, зачем я вам так срочно понадобился. Вдруг вмешивается Антонов в наши гляделки с его родственником, тем самым, заставляя того наконец-то обратить внимание на себя. Разговор у меня к тебе срочный. Идём, в машине поговорим. Ладно, пожимает плечами Антон, делая непроницаемое лицо, но я чувствую по своей ладони, что он ещё сильнее напрягается. Выйдя из аэропорта, мы идём к стоянке, а там нас ожидает целый картеш из нескольких большoщих чёрных джипов, возле которых стоит ещё несколько терминаторов. Я мысленно присвистываю: "Да тут же целая мини-армия". Мы подходим к одной из машин, и перед нами тут же открывает дверь один из терминаторов, остальные же рассредоточиваются вокруг нас и вертят головами по сторонам. Чёрт, чувствую себя героиней какого-то боевика. Становится немного страшно. Меня в салон подталкивает Антон. Надеюсь, он знает, что делает. Подняв ногу на высокую подножку, залезаю в шикарный объёмный салон и сажусь на кожаные сиденья. Антон собирается сесть со мной, но Михаил Юрьевич его придерживает. «Пусть барышня нас в машине подождёт, а мы в другой поговорим, с глазу на глаз». Я с удивлением смотрю на Антона, он на меня. Успокаивающе кивнув, он захлопывает дверь. «А я остаюсь совсем одна». Судя по часам на телефоне Антона, они разговаривают примерно минут 20. Я уже не знаю, как найти себе место и чем заняться. Так и тянет включить телефон и позвонить дочери, предупредить, что я уже в Москве и возможно скоро приеду в гости. Но каждый раз, когда я достаю свой телефон, интуиция верещит на меня благим матом, чтобы я пока его не включала. Антон возвращается один ровно через 30 минут, хмурый и задумчивый. Машина трогается, и мы куда-то едем. Ты не хочешь рассказать, что случилось? Не выдержав, спрашиваю я через 10 минут напряжённого молчания. Антон какое-то время разглядывает меня. Ничего не случилось. Так, решали кое-какие личные семейные вопросы. Понятно. Я глубоко вздыхаю и отворачиваюсь, стараясь унять злость. Мало того, что он притащил меня в Москву непонятно в каком качестве, так ещё и не желает хоть что-то объяснять. Хотя я же прекрасно понимаю, случилось явно что-то из ряда вон выходящее. Однако же... Ай, ладно. Будем работать с тем, что есть. Поворачиваюсь и спрашиваю о насущном и своём личном семейном. На мысленный сарказм по поводу личного и семейного стараюсь не обращать внимания. Могу я узнать, куда мы едем? И когда я смогу связаться с дочерью и увидеться с ней? Антон отвечает коротко. «Через пару дней я скажу тебе». До тех пор не звони, если не хочешь, чтобы у неё начались неприятности. Внутри меня опять всё вспыхивает от от негодования и злости. Как же он достал с этими угрозами? Может, хватит уже угрожать? Я не дура и прекрасно поняла, что в твоих руках испортишь жизнь не только мне, но и моему ребёнку. Так может, не я могу ей испортить жизнь. Резко прерывает меня Антон, чуть наклонившись в мою сторону. А те, кто считает тебя любовницей Вейстера. Мои глаза округляются от удивления. Чей? Любовницей Вейстера? Что за чушь? усмехаюсь я. Это ты только думаешь, что это чушь. Всех же остальных Вейстер убедил, что ты его любовница. И даже при официальном допросе это подтвердило. Кроме того, ваша переписка по электронной почте это доказывает. Я смотрю на Антона и не знаю, что сказать. Ты тоже в это веришь? Сначала верил, мне хотя отвечает он. Но когда познакомился с тобой намного ближе, то понял, что тебя просто пытаются подставить. Ты поэтому со мной познакомился? переспрашиваю я, а сама замираю. Нет, наше знакомство было случайностью. И только позже, когда я узнал твой рабочий номер телефона, то понял, кто ты. Значит, дальше ты встречался со мной, чтобы что-то вызнать? спрашиваю севшим голосом. Да. Кивает этот этот, я даже не знаю, как его назвать. И зачем же ты меня с собой звал? Просто понял, что ты всего лишь пешка в этой игре и решил воспользоваться случаем и попробовать приманить крупную рыбку, так как любовница Ваестера якобы в курсе всех его тайн. Уж не знаю, зачем он вёл эту игру. А когда я отказалась, то надавил Качаю головой, а внутри всё словно замерзает. Всё это время я чувствовала к Антону что-то намного большее, чем старалась показывать, и была почти права, отказываясь от поездки с ним, когда увидела его лицо. Интуитивно чувствовала: молодой парень не захочет связываться со старухой вроде меня. Вот теперь все кусочки пазла и сложились. Теперь ясно, зачем я была ему нужна. Всего лишь какие-то игры. Настроение скатывается ниже некуда. Кажется, меня щёлкнули по носу. Да ещё и трижды на этой неделе. Сначала обломились так называемым романом, затем чуть не посадили в тюрьму, а теперь ещё и говорят, что встречались со мной исключительно из-за какой-то там игры, в которой я являюсь пешкой. М да. Мироздание порой играет с нами очень жестокие шутки. Зато полезное для собственного эго. Сразу указывает твоё место в этой жизни. Когда ты меня отпустишь? Спрашиваю я, смотря в окно, но совершенно ничего не видя: "Когда найду убийцу своего отца?" Отвечает Антон безэмоционально: "Всё это я затеял ради него. Я уже очень близко подобрался, и ты поможешь мне, а затем я оставлю тебя в покое и даже помогу. Любая работа в Москве тебе или твоей дочери? Поверь мне по силам. Можешь вообще не работать. Я готов купить тебе квартиру и дать приличное месячное содержание до конца твоей жизни." Деньги у меня есть. От отца досталось неплохое наследство, почти 7% акций нефтяной компании. К тому же Михаил Юрьевич зовёт меня замом службы безопасности в Кресовском. Зарплаты там космические. Ты ни в чём не будешь нуждаться. Тебе нужно делать всё, что я говорю, не спорить, не перечить. И возможно, уже через месяц будешь свободна и счастлива. Счастье. На глаза наворачиваются слёзы. Мы опять молчим. А я, я всё думаю, ведь именно этого я хотела, чтобы он оставил меня в покое, чтобы мы больше не виделись. И что же сейчас? Моё желание сбудется, так почему я чувствую, словно меня обманули и даже предали?» Женская логика порой непостижима. Становится смешно от собственных размышлений. Мысленно встряхнувшись и быстро вытерев ладонью сбежавшую по щеке слезу, я поворачиваю голову к Антону, который напряжённо ждёт моего ответа. «Не понимаю». Почему сейчас ты вообще меня об этом спрашиваешь? Разве у меня есть выбор, и я могу отказаться? Выбор есть всегда. Вопрос лишь в том, какой сделаешь ты. Ты можешь обижаться на меня, ставить палки в колёса и устраивать бессмысленный бунт, как в аэропорту, когда ты отказывалась брать меня за руку, и в конце концов заставишь меня пожалеть о своём решении и вернуть тебя туда, откуда забрал. Или же ты будешь полностью мне подчиняться, не спорить и выполнять все мои требования. И тогда через месяц ты станешь счастливой обладательницей квартиры в Москве, неплохого ежемесячного содержания, а твоя дочь получит ту должность, о которой мечтает, конечно же, когда закончит учёбу. Кажется, этот мужчина верит, что всё на свете можно купить, и скорее всего, переубедить его невозможно. Да и смысла не вижу. Лет 10 назад, может, и поспорила бы, а сейчас нет ни сил, ни желания. Даже странно, мне почему-то казалось, он совсем другой. Ладно. Хватит уже рефлексировать. Вечно сама себе что-то придумываю, сама же в это верю, а теперь ещё и обижаюсь на то, что очередной мужчина не оправдал моих надежд. От меня нужно не так уж и много. Собственно, Антон высказал свои требования. Расправляю плечи и делаю непримицаемое лицо. Я постараюсь тебе помочь, чем смогу. Хотя я совершенно не знаю, как мне это сделать. Пожимая плечами, копируя жест Антона и невольно любуясь его идеальным лицом, Он похож на фотомодель из глянцевого журнала. Такой же идеальный, холодный и недоступный. Теперь буду думать о нём только так, чтобы больше не обольщаться и не выдумывать разные сказки. Что касаемо квартиры и прочего, то в этом нет необходимости. У меня есть квартира, мне её достаточно. В Москву же я никогда не стремилась, а дочь... Это её мечта и её жизнь. Я туда вмешиваться не собираюсь. Тут мне помощь тоже не нужна. «Не спеши отказываться, а то потом пожалеешь». Усмехается Антон. Вернёмся к этому вопросу через месяц. Внутри вспыхивает злость и досада на этого самоуверенного молодого идиота. Но я тут же старательно прячу её и, повернув голову, делаю вид, что любуюсь интересным видом из окна. В следующий час мы едем молча. Я старательно избегаю мысли о том, что происходит, и просто разглядываю город. Хотя, когда ты едешь по скоростной трассе среди огромного скопления машин, очень сложно рассмотреть что-либо, кроме самих машин и дорожных вывесок. Но мне сейчас совершенно не хочется видеть Антона и думать о нём. Да и вообще о сложившейся ситуации. Надо хоть немного освободить мысли, а то так и до седых волос себя можно довести. Иррациональная злость и обиды никуда не исчезли, как бы я ни пыталась подавить эти чувства. Слава нашему шофёру, эта поездка всё же подходит к концу. Мы въезжаем в спальный район, минуем пост охраны и кружим вокруг новеньких многоэтажек. Мда уж, я даже не знала, что теперь берут под охрану целые районы, а не только элитные посёлки. Подъезжаем к одной из десяти этажек, чего-то ждём. Антон сидит, ну и я тоже сижу. Оказывается, мы ждали, когда водитель откроет нам дверь. Кое-как удерживаюсь, чтобы не хмыкнуть». Вместе с нами приехала ещё одна машина, из которой тут же появилось несколько терминаторов. Один из них держит наши вещи. Мужчины вмека окружают нас с Антоном, и мне приходится, скрипя сердце, положить руку на предложенный локоть. На первом этаже я слышу, как с нами кто-то здоровается. Один из терминаторов тоже здоровается. Антон же, не обращая внимания, буксирует меня вперёд к лифту. В лифте мы входим все и в отага и едем до седьмого этажа. Кстати, кнопок в лифте всего 4. стоянка второй, пятой и седьмой этажи я долго пытаюсь врубиться почему так и только в квартире антона понимаю в чём дело его квартира занимает три этажа видимо как и те квартиры что расположены ниже круто что тут скажешь нехило живут столичные следователи я опять кое-как удерживаюсь от едковых мыкяния как только двери лифта открываются мы оказываемся в квартире точнее в холле терминаторы рассредоточиваются по периметру Двое остаются с нами, остальные разбегаются по комнатам. Ждём, командует мне Антон. Ждать приходится долго, минут 15. По всей видимости, терминаторы тщательно проверяют всю квартиру. Я же флегматично рассматриваю интерьер холла. Ну что сказать? Мне нравится. Довольно приличные хоромы. По моим скромным оценкам, квадратов 70 не меньше. Посреди холла стоит низкий полукруглый диван персикового цвета, словно приглашающий вдоволь поваляться на нём. Рядом низкий деревянный столик, коричневые обои с жёлтым узором, весёленькие светильники и картины из янтаря. Всё вместе создаёт очень уютную атмосферу. Ещё большие напольные вазы с интересными инсталляциями, тоже из жёлтого янтаря. Есть ещё небольшие вазы в углублениях колонн и опять же инсталляции с янтарём. Дорого, что тут скажешь? В проёме коридора в самом углу хола, где я рассмотрела лестницу, появляется полноватая женщина лет сорока пяти или постарше. «Антон Васильевич Елена Аркадьевна, здравствуйте!» Тут же говорит она с мягкой улыбкой на губах, причём смотрит не только на Антона, но и на меня. Я в ответ лишь успеваю удивлённо кивнуть. Не ожидала, что Антон обо мне говорил, а женщина тут же переводит взгляд обратно на хозяина квартиры. А я там наверху убиралась. Вы же позвонили, сказали подготовить квартиру к вашему приезду. Обед уже готов. Мне осталось пыль кое-где протереть, а меня ребята выгоняют, не дают работу доделать. Что-то случилось? Всё в порядке, Валентина Павловна. Это так на всякий случай. Вам теперь придётся готовить на Антон переводит взгляд по всей видимости на главного терминатора, а тот коротко отвечает. Четверых. И ещё на четверых здоровых парней, кроме нас, Елена Аркадиевна. Если вам тяжело, можете с собой племянницу приводить. Я её труд по отдельному договору оплачу. Она вроде бы подработку на летние каникулы искала, если я не ошибаюсь. Ох, Антон Васильевич, спасибо огромное, искренне улыбается женщина. Конечно, я бы и так справилась, но раз уж вы сами предложили, то хорошо. Правда, сегодня-то я ведь только на вас готовила. Ребята подождут часик. Подождут, отвечает за Антона главный терминатор, а затем прикладывает руку к своему уху и, повернувшись к Антону, добавляет: Всё чисто, можно проходить. Сергей, выберите комнаты себе и парням на втором этаже. А за постельным к Валентине Павловне обращайтесь. О, теперь я знаю его имя. Нам бы ещё комнату для видеонаблюдения выделить, желательно на первом этаже и ближе к входу. Так, да, думаю, вот это подойдёт. Антон указывает на незаметную дверь справа. Вы мне составьте список того, что понадобится для комнаты, и я всё приобрету. Конечно, кивает Терминатор Сергей. А Антон, наконец-то вспоминая о моей скромной персоне, уже еле держащейся на ногах, но всё ещё висящей на его локте. Я честно пыталась забрать руку, когда мы вошли, но Антон придавил её второй рукой, не давая мне вырваться. Идём, примеждуже с дороги и будем обедать. Валентина Павловна, накройте в малой столовой. Что, есть ещё и большая столовая? Чуть было не спрашиваю вслух, но из-за сильной усталости мне удаётся сдержать своё любопытство. Конечно, конечно, Антон Васильевич, кивает домработница и срывается куда-то вправо. О, там тоже дверь. Антон тянет меня к тому самому коридорчику с лестницей, покорно переставляю ноги. На третий этаж вхожу чуть ли не с высунутым языком. Похоже, я действительно устала. Да ещё и есть хочется. Последний раз ела вчера вечером. В самолёте предлагали завтрак, но там кусок в горло не лез. Мысли автоматически уносят меня во вчерашний день. Невероятно, всего за какие-то сутки произошло столько событий. Обอุск тюрма, тяжёлый разговор с Антоном, быстрые сборы, Москва. Подавляя неуместные воспоминания, нет времени и сил об этом думать. Лучше подумаю о картинах из янтаря и напольных вазах с янтарными деревьями. Красиво. Антон открывает передо мной дверь в самую дальнюю от входа комнату. Ванная внутри. Коротко говорит он: "А я уже вижу свою сумку, лежащую на полу возле большой кровати". И делаю несколько шагов к ней, но тут же замираю. Антон почему-то заходит вслед за мной. Я с удивлением поворачиваюсь к нему. "Ты что-то ещё хотел?" "Переодеться". Не глядя на меня, он идёт к большому зеркальному шкафу, встроенному в стену. "А, -а, -а это твоя комната". Растерянно спрашиваю я, наблюдая за тем, как Антон открывает шкаф и начинает снимать с себя одежду. Да, коротко отвечает он. А где я буду жить? Здесь. Я приподнимаю одну бровь от изумления. Слов нет. В душе опять поднимается целый смерч из эмоций, причём вычленить какую-то определённую не получается. Одна часть меня радуется и чуть ли не подпрыгивает от счастья. Этот мужчина всё ещё меня хочет. Я не старая, я ему нравлюсь. Другая же, та, которая разумная и более взрослая, понимает, что это уже за рамками нормальности. Он ведь использует меня, причём не только как наживку, но ещё и как подстилку. Отчего далеко ходить, когда под боком имеется. Иди в душ, я голоден, не тяни время, командует этот наглец, не глядя в мою сторону. Выдохнув, я быстро подхожу к своей сумке. Вытягиваю из неё нужные вещи и иду в ванную. Мне нужно обдумать ситуацию. Хотя что тут собственно обдумывать? Я не буду с ним спорить. Просто молча выберу одну из комнат. Благо, здесь наверху их четыре. По крайней мере, я заметила не меньше четырёх дверей, и в ней поселюсь. Не собираюсь я больше присать под его дудку. Ему нужна моя помощь в поимке неведомой крупной рыбки, ради бога. Но секса больше не будет. Точка. И я себя ни на помойке нашла. К тому же, у меня уже и месячные пришли. Ещё в аэропорту в туалете заметила. Ванная отдельная история. Это не ванная комната, это нечто. Тот, кто создал этот шедевр, большой затейник. Я даже теряюсь и не сразу понимаю, где тут душевая, потому что кругом царят искусственные джунгли. И попробуй догадайся, что вот этот водопад, из которого льются разноцветные струи воды, и есть замаскированная душевая кабина. Открыв раздвижную створку, опять мысленно присвистываю. Размеры у душевой очень впечатляющие. Тут четыре человека без проблем поместятся, даже не толкаясь. Ещё и электронная панель управления. Настраиваю себе контрастный массажный душ. Из всех щелей по телу под большим напором бьют тонкие струйки. Я чуть не взвизгиваю от неожиданности, а затем начинаю хихикать, потому что слишком щекотно. Правда, смех на грани истерики, потому быстро сворачиваю его и просто стою, балдею. Ох, красота. Настроение поднимается. Меня всегда вода успокаивает и заряжает энергией, а уж такой-то душ и подавно. Но долго расслабляться я себе позволить не могу. Быстро достаю из своей сумочки гель для душа, мочалку и начинаю намыливаться. Переодеваюсь в свежий брючный костюм, очень строгий. Волосы стягиваю в пучок. Косметики на лице 0,0. Ещё бы очки в толстой оправе с большими линзами, и я была бы очень похожа на строгую училку по этикету. Жаль, что пару лет назад я поддалась на уговоры дочери. Перед поездкой на море сделала себе татуаж на бровях, веках и губах. Я от природы блондинка, поэтому брови и ресницы почти не видно, если смыть косметику. Вот Наталья Камяя и уговорила, поясняя, что вся косметика будет смываться, я буду похожа на бесцветное чучело, и даже никакого курортного романа себе не заведу. Курортного романа всё равно не случилось. Единственное, чем я занималась, так это отгоняла ухожоров от моей несовершеннолетней, но внешне уже вполне оформившейся дочери. Поэтому и превратилась в злого Цербера, и мне было не до знакомств. Но тату аж до сих пор неплохо выглядит. Я его даже не корректировала ни разу. Эх, плохо я научил котяку тянуть. очень плохо. И то, что внутри меня опять какая-то часть лишь хмыкает, приподнимая бровь и качая головой: так это всё глупости. Главное не поддаваться и думать о гордости. Выхожу из ванной, и в этот же момент Антон входит в комнату. У него мокрые волосы. Похоже, он тоже где-то принимал душ. Ага, значит, в одной из комнат ещё есть ванное. Надеюсь, что на этом же этаже не хотелось бы потом бегать к охране на второй этаж и вставать в очередь, чтобы принять душ. Кажется, Антон заметил все мои ухищрения, даже не скрывая тиранично улыбки. Странно, теперь я вижу его лицо и воспринимаю совершенно по-другому. Сложно объяснить. Кажется, этот молодой красавчик больше не возбуждает меня. Я часто в интернете смотрела на разных красивых актёров, но они никогда не будили во мне фантазию и не заставляли возбуждаться. Вот и сейчас происходит то же самое. Нет, с этим мужчиной у меня секса точно не будет. Придя к такому заключению, уже более спокойнее берусь за предложенную Антоном руку. Наивная. Спускаемся в столовую молча, словно влюблённая парочка, держимся за руки. Антон погружён в свои мысли. Я же рассматриваю картины из янтаря и старательно делаю вид, будто мне неприятно держать его за руку. А картин в его доме очень много, даже слишком. И какие они все разные и красивые. Причём янтарь не только жёлтый, но и разноцветный, в зависимости от стиля помещения. «Малая столовая. Есть ещё больше?» Не сдержавшись с удивлением, спрашиваю я, рассматривая комнату с серой-сиреневой отделкой, примерно квадратов пятьдесят, может, даже больше. Малая называла её Полина. Почему-то с лёгкой грустью усмехается Антон. Она делала это для пафоса, чтобы гости удивлялись и думали, что существует ещё и большая столовая. Она и меня отмуштровала, чтобы я говорил так же. Вздохнув, он добавляет: В общем, привычка, от которой я никак не могу избавиться. Антон подводит меня к длинному накрытому на две персоны столу и выдвигает стул. Полина, это же жена... Полина, это же жена твоего отца? Вспоминаю, пока присаживаюсь за стол. Да. кивает Антон, обходит стол и садится напротив меня. Эта квартира досталась мне по наследству после смерти отца. Но я в ней практически вырос и считаю её своей, так как жил здесь дольше, чем с матерью. Полина не хотела рожать детей, боялась испортить фигуру и готова была даже обустроить мне личную комнату, чтобы я чаще бывал у них в гостях. И каждый раз напоминала отцу, когда он заикался о детях, что у него есть я. Из-за этого он завещал квартиру тебе, а не жене. «Нет, завещаний вообще не было, но Полина не стала претендовать на наследство. Её покровитель и любовник ей этого не позволил». Кривит губы Антон. Чувствуется, что ему неприятна эта тема, поэтому решаю помолчать. Покажу её вкусное мясо, которое чуть ли не тает во рту, рассматривая очередной янтарный шедевр, висящий на противоположной стене. Это же копия девочки с персиками, серого, только отделанная янтарём. Боже, а цвета? Как такое вообще возможно?» Я присматриваюсь к одному из камешков и понимаю, что он состоит из трёх цветов. Страшно подумать, какая цена у этой красоты. Говорю я Антону и тут же осекаю себя, потому что становится стыдно за своё неуместное любопытство. Антон, не глядя на картину, отвечает: Не знаю, сколько это стоит. Мать не стала выставлять её на продажу, постеснялась. Всё же копия из Серова. Мать Я приподнимаю одну бровь от удивления. Так эту картину она делала, твоя мама? Да, отвечает Антон, но без гордости. Так словно его безусловный талант матери совершенно не волнует. Если бы кто-то из моих близких делал такие шедевры, я бы точно реагировала иначе. А другие картины тоже она? Да, коротко отвечает Антон и без энтузиазма добавляет. Она постоянно, когда приходит, дарит мне одну или две. Уже не знаю, куда их девать. А разве она их не продаёт? Продаёт. После развода с отцом у неё была сильная депрессия, и психолог, которого нанял её отец, посоветовал ей найти какое-нибудь хобби, чем-нибудь себя занять, чтобы не зацикливаться на разводе. Она много чем пыталась заниматься, но в итоге остановилась на поделках из янтаря. Потом в выставке в какой-то поучаствовала. Отец посодействовал. Антон опять хмыкает, на этот раз то ли со злостью, то ли с грустью. заняла первое место, а её картины стали пользоваться спросом, и она начала на этом зарабатывать. У твоей мамы бесспорный талант. Не скрывая восхищения, говорю я. Антон опять кривит губы, даже глаза закатывает в потолок. Ага, а ещё у неё талант играть у меня на нервах и плести интриги за моей спиной. Поэтому, когда познакомишься с ней, старайся поменьше открываний читить. У меня от неожиданности очередной кусок мяса застревает в горле, и я скорее запиваю его соком. И не пойму, чему удивляться, что у Антона сложные отношения с матерью или что он вообще собрался меня с ней знакомить. Какое-то время мы молча продолжаем есть. Спустя несколько минут появляется повар с подносом, на котором стоят чайник, чашки, блюдца и сладкий пирог шарлотка. Не сдержавшись, я встаю и помогаю женщине забирать с подноса еду. Антон же в это время изучает меня своим фирменным нечитаемым взглядом. А когда повар закрывает за собой дверь, то говорит мне: "Я из-за это деньги плачу, и не маленькие. Ещё и дочку устроить к тебе собираюсь. Мне нужно ей помогать". "Ну, я просто по привычке", смущённо улыбаюсь, чувствую себя нищей провинцалкой. Всё же к слугам я не привыкла. "Заботь о своих привычках". Неожиданно жёстким тоном требует он. Ты в этом доме теперь хозяйка. Учись руководить слугами, а то сядут на шею. Я опять от неожиданности давлюсь, только теперь уже воздухом. Э-э, я хозяйка и слуги во множественном числе? Да, пока ты здесь живёшь, считай себя хозяйкой. Я тебе так и представила Валентине Павловне. Здесь ещё работает её муж, Игорь Фёдорович, помогает ей по хозяйству чисто в техническом плане, как плотник. Инокда, когда они оба в отпуске, им на замену приходит её сестра с мужем. Им всем я тоже довольно прилично плачу. Ты в своём Новосибирске в два раза меньше зарабатывала, чем получает Валентина Павловна. Мне как бы всё равно, кто и сколько зарабатывает. Просто я от неожиданности даже не знаю, как быть, поэтому запинаюсь и с волнением в голосе спрашиваю: "Почему я в твоём доме должна быть хозяйкой?" Потому что я так хочу. А если я не хочу? Антон снова пронзает меня холодным взглядом. Кажется, мы в машине уже решили этот вопрос. Или ты всё же хочешь вернуться? Сужаю глаза от злости. Как он достал со своими угрозами? Ты мог хотя бы предупредить меня заранее. Внутри меня опять вспыхивает гнев на этого тирана. Я предупредил, пожимает он плечами. Там в машине и предупредил. Если забыла, я могу напомнить. Я отламываю десертной ложечкой кусочек шарлотки и стараюсь не показывать, насколько сильно обижена и зла, спокойно отвечаю. Не надо, я всё помню. Отлично. Тепло улыбается мне Антон, будто только что не угрожал мне, не пытался запугать. Настроение опять скатывается ниже плинтуса, и даже вкусная шарлотка не лезет в горло. Острое чувство беззащитности и уязвлённой гордости колет где-то в подреберье. «Ладно, Лен, прекращай злиться и вредничать». Вдруг говорит Антон примирительным тоном. «Охренеть! Значит, это я вредничаю?» «У меня нет слов. Один только мат на уме крутится. А тон, которым он всё это говорит, словно это он старше меня, а не я его. Р-р-р-р». Но эти мысли я замыкаю внутри себя. Внешне же лишь бросаю на Антона один взгляд, в который вкладываю своё мнение о его вредничать. а затем утыкаюсь в свою тарелку и продолжаю запихивать в себя кусочки шарлотки, запивая фруктовым чаем. «Давай я лучше расскажу тебе о наших планах на ближайший месяц». Спустя несколько мгновений продолжает Антон. «Программа будет очень насыщенной, ты должна быть подготовлена». «Что за планы?» Спрашиваю без особого энтузиазма, кое-как заставляю себя посмотреть на него. «Мы будем очень часто посещать разные выставки, приёмы, ходить в театр». Нам нужно привлечь внимание к тебе. Для всех я буду представлять тебя своей невестой. И ещё что немаловажно, мы подадим заявление в ЗАГС завтра же, чтобы не тянуть. Мои брови поползли вверх. В ЗАГС-то зачем? севшим тоном спрашиваю я. За тем, чтобы крупная рыбка не сорвалась с крючка. Они ведь не идиоты, должны поверить, что мы их не обманываем. Поэтому завтра же поедем и подадим заявление. Свадьбу назначим через 3 месяца. И вместе начнём заниматься подготовкой. Заявим всем, что хотим устроить большое торжество, пригласить много народу, подготовиться как следует. Обратимся в самый известный в Москве свадебный салон. В общем, подробный план на ближайший месяц я накидаю. И прр притормози. А что я своей дочери скажу? А если она что-то узнает? «И я не понимаю, ведь твоей так называемой крупной рыбке достаточно поговорить или с моим директором, или с его замом, и сразу же всё раскроется. Все поймут, что я никакая не любовница, вообще ни сном, ни духом». «Нет», — вздыхает Антон. «Не смогут они с ними уже поговорить. Их обоих нет в живых». «Я опять давлюсь, теперь уже чаем». «Как это?» — спрашиваю осипшим голосом. Дядя мне об этом и сообщил, когда приехал встречать. У одного случился инфаркт, а у второго была аллергия на какой-то продукт, отёк квинке. Спасти его не успели. Остались лишь их показания о том, что ты была любовницей Вейстера и была в курсе всех их дел. Более того, они ещё и указали, что только ты знаешь какой-то секретный счёт, через который выводились средства, а потом шли куда-то дальше. Однако мы успели накрыть всю контору как раз в тот момент, Когда они очередной партией денег от заказчика закинули на тот самый секретный счёт, а вот вывести не успели. Поэтому наша крупная рыба просто обязана заинтересоваться тобой, чтобы вернуть свои миллионы. Подожди, но, получается, этот неизвестный думает, что у меня где-то есть целая куча его личных денег? Так? Так. Кивает Антон, допивая чай. И именно поэтому мы будем всячески привлекать к тебе внимание, чтобы заставить его появиться и как-то с тобой связаться. Возможно, на одном из этих приёмов он в итоге захочет подойти и поговорить с тобой или со мной. Я, конечно же, надеюсь на второй вариант. Так. Киваю я и, отодвинув от себя уже пустую чашку, ставлю локти на стол. Пальцами левой руки чешу лоб, чтобы попытаться понять весь этот странный план. Приёмы понятно, но зачем свадьба? Очень просто. После смерти отца я стал редко посещать все эти светские тусовки. Мне было не до этого, а сейчас я ни с того, ни с сего начну по ним ходить? Нет, это посчитают ненормальным. Но если ты будешь моей официальной невестой, тогда другое дело. Само собой я начну выводить тебя в свет и со всеми знакомить. Это будет логичным. А то, что ты следователь и ведёшь это дело, разве это не смутит твою предполагаемую крупную рыбку? Я его уже не веду. С завтрашнего дня я нахожусь в отпуске по собственному желанию. И скоро собираюсь увольняться из конторы, так как Михаил Юрьевич позвал меня к себе замом. А с тобой мы познакомились на следствии. И, о чудо! Антон усмехается. Поняли, что любим друг друга. И я, как истинный рыцарь, выручил тебя. Помог избавиться от проблем с законом. А ты, в благодарность, готова выйти за меня замуж. Такова официальная версия, которую и ты... и я будем всем рассказывать в том числе и всем близким я имею в виду свою мать и твою дочь мой мозг раскаляется до предела но а как же кто его тогда ведёт и как быть со мной я же подозриваемая пока ты со мной тебя никто не тронет уверенный мы даже немного надменным тоном заявляет антон но если ты решишь что справишься в одиночку то его взгляд опять леденеет Уж не обессудь. Запомни, Лена. Либо ты со мной, либо против меня. Не советую быть на другой стороне. Тебе очень не понравится. В конце он специально понижает голос, а затем практически без перехода, уже бодрее добавляет. И да. Я на завтра записал тебя в салон красоты и к визажисту. А вечером пройдёмся с тобой по магазинам. Тебе нужно обновить гардероб. Вечерние платья, коктейльные, нижнее бельё. В общем, всё, что понадобится. Не слишком ли это круто и дорого? У меня и своя одежда имеется. Отстранённо замечаю я и трувиски, уже практически не обращаю внимания на его угрозы. Голова и правда разболелась от новой полученной информации. Как бы всё это упорядочить? Нет, не слишком. И твоя одежда, ты уж меня извини, но никто не поверит, что ты была любовницей Вейстера. Я посмотрел, что ты с собой взяла. Это никуда не годится. Разве что бухгалтером в офисе Ну уж точно не для выхода в свет. А почему-то уверен, что это этот неизвестный тебе крупный рып, именно он виновен в смерти твоего отца. Антон на мгновение задумывается, словно не предполагал обратное, но тут же его взгляд проясняется. Потому что отец работал над его делом и что-то накопал. После этого его убили. Мне рассказал его лучший друг из сослуживцев. Именно он и помог мне устроиться в органы, даже довести дело отца. Но когда я уже накрыл всю их лавочку, Антон прикрывает глаза, на его лице играют желваки. Они убрали самых главных свидетелей. А если существует настоящая любовница, если она уже всё рассказала, деньги никто не тронул. Они так и лежат на том счёту. Стоп, так вы знаете, где деньги? Знаем. Через переписку по твоей электронной почте. Поэтому, если бы любовница действительно существовала, то она давно бы уже перекинула деньги по назначению. Она же не дура, чтобы подставляться. Тогда зачем вообще всё это? Зачем они меня пытаются подставить? Затем, что скорее всего, искали дополнительные пути отхода. Вполне возможно, что хотели украсть побольше денег и убежать. А пока бы заказчик отвлёкся на тебя, они успели бы скрыться где-нибудь за границей.